«Чей фант вынется? Что тому делать?» Спросила, встряхивая узел с фантами, некрасивая девушка, дальняя родственница Долгоруковых, жившая у них для компании дочерям. «Поцеловать сестру Катю!» Бойко решила младшая сестра Анна, подбегая к хранительнице фантов. Она запустила руку в узел и с торжеством вынула оттуда царский платок. Но вместо того, чтобы поторопиться выполнить приятный штраф... Государь с неудовольствием отвернулся, встал и вышел в другую комнату. Игра расстроилась, все почувствовали себя неловко, а побледневшая княжна Катерина проводила государя недобрым взглядом. Весь этот вечер государь был в раздражительном и придирчивом расположении духа. Так, по крайней мере, объяснили себе Алексей Григорьевич и Просковья Юрина грубую выходку и беспрерывные насмешки государя над всеми ними. И отчасти они были правы. Как все нервные люди, государь всегда ощущал на себе резкие перемены погоды, может быть даже в более сильной степени, так как его истощенный организм сделался чрезвычайно восприимчив и чувствителен. Погода же действительно стояла самая отвратительная, способная нагнать сплин на самого неподатливого человека. Глубокая осень со сплошным серым небом, мелким неустанным дождем, сыростью, воем ветра и постоянным хлопаньем ставней невольно нагоняли тоску. Государь рано пошел в свою спальню, и вслед за ним разошлись по своим комнатам гости и хозяева. Огни потушены, сонная тишь, и в этой тиши еще громче раздается храп челеди Еще слышнее и отчетливее хлещут дождевые капли по стеклам, заунывнее воет буря в печных трубах, и во всех скважинах жалобнее стучит ночной сторож в разбитую доску. Во всем доме, казалось, все заснули. Но вот тихо, почти неслышно скрипнула дверь из комнаты в мезонин, и в полосе света мелькнула белая женская фигура, которая, проскользнув через узкий коридор, спустилась с лестницы, стараясь не выдавать своих шагов непрошенным скрипом. Женщина осторожно подошла к двери одной из комнат для прислужниц. Княжна Катя, это была она, прислушалась и, тихо отворив дверь, вошла в простенькую комнату своей верной горничной Аксюты. Посещение, по-видимому, было не в первый раз. Аксюта не удивилась, а напротив, будто ждала и тотчас же по приходе барышни, вышла. Княжна Катя осталась и словно застыла в напряженном ожидании, с широко раскрытыми глазами и вытянутой вперед головкой. Снова скрипнула и отворилась дверь. На пороге показалась красивая фигура Мелезимо. Но княжна не встретила его и как будто даже не замечала. «Милая моя Катя, что с тобою?» Испуганно шептал Мелезимо, обнимая девушку и страстно целуя ее холодные руки и бледное лицо. «Не случилось ли чего?» «Случилось?» «Да, случилось!» «Только что же такое случилось?» «Не помню. В голове смутно. Больно. Ничего не помню. Голубка моя, дорогая! Испугалась?» «Да посмотри же на меня!» — ласково успокаивал девушку Мелизимо. «Теперь все вспомнила. Все вспомнила. Слушай!» И княжна порывисто высвободилась из его объятий. «Мы видимся в последний раз. Понял ли ты меня?» «В последний «Последний раз!» Екатерина Алексеевна сама привлекла любимого человека, страстно обняла его и с каким-то самозабвением прильнула к нему. «Как в последний? Отчего Катя в последний?» Растерянно и пугливо спрашивал Милизимо. «Разве узнали?» «Не бойся, не узнали, никто не узнал. Да я сама не хочу. В последний раз ты мой. А там...» «Да что ж там, Катя?» «Скажи, милый, хороша я собой?» Горячо целуя шептала Катерина Алексеевна точно в бреду.